Шолохов заботился о государстве и государственности. Зацементированная культура не могла быть основой для такой сложной конструкции, как русский советский проект. Те, кого ждал, искал, желал увидеть Шолохов, уже работали, он просто не знал еще их имен. И даже если слышал, не запомнил. Никто не осознавал еще, чего от этой смены можно ждать. Защитивший в 1951 году кандидатскую диссертацию по творчеству Шолухова, Федор Абрамов уже писал свой первый роман «Братья и сестры». Он будет опубликован в 1958 году. В 1956-м Юрий Бондарев напишет «Юность командиров», а в 1957-м батальоны просят огня. В 1956-м выйдет первая книга рассказов Константина Воробьева в 61-м он напишет великую повесть «Убитый под Москвой». В 58-м начнет публиковаться Василий Шукшин. В 61-м появятся в печати первые рассказы Валентина Распутина. Родится феномен лейтенантской и деревенской прозы. Все названные будут наследовать Шолухову, а также в не меньшей степени Леониду Леонову, считать их своими учителями и наставниками. «Русская тема», «Русское дело» Объединят этих людей. Но вышло так, что наследники, которых Шолохов ждал, чуть задержались и вступили в литературу позже, чем его поколение. У Бондарева первая книга вышла в 29 лет, у Абрамова в 38, у Воробьева в 42, у Шукшина в 34, у Распутина в 31, у Василия Белова в 31 год. Первый опубликованный рассказ Бориса Можаева снова в 31 Это любопытный момент, отчего поколение Шолохова поголовно начинало очень рано, с 17 до 22, а послевоенное – с очень заметной задержкой. Отличие, судя по всему, было в самой атмосфере 20-х и конца 40-х. Одни восприняли большевистскую революцию как приход коллективного хама, но другие – как всемирное обновление, в литературу хлынуло простонародье. Во второй половине 40-х и в начале 50-х – наблюдалась совсем другая ситуация. Пресловутое отсутствие воздуха, что так сильно ударило тогда по Шолоховским сверстникам, странным образом сказалось и на поколении молодых победителей, и на поколении детей войны. Они уже обладали невероятным опытом, но еще не могли, пользуясь унифицированным, перенасыщенным догмами языком послевоенного времени, найти свою интонацию. Им пришлось дождаться той самой оттепели, и в этом смысле ее явление благословенно. Но, увы, оттепельные годы вынесли на самый верх не только представителей почвеннической литературы. Пришли литераторы и с другими, еще не сформулированными тогда идеалами, во многом противоположными тому, что исповедовали Шолохов и Леонов. Со временем русскому делу русской советской цивилизации будет так или иначе противопоставлен западнический проект – Рядившийся в одежде антисевитизма, на поверку он окажется вполне себе русофобским. Шолохов догадывался о грядущем поединке. Новый акт противостояния уже начинался. На том же съезде, спустя пять дней после Шолоховского выступления, прозвучал доклад Хрущева о культе личности и его последствиях. По окончании выступления председательствовавший на заседании Булганин предложит при ней по докладу не открывать и вопросов не задавать. Вопросы зададут другие люди и позже. Ответы на них стоило продумать заранее. На этот раз ни один писатель не решился Шолохову отвечать, себе дороже. Но реакция на Шолоховское выступление снова была крайне раздраженной. 28 февраля 1956 года Литературная газета опубликовала очередное послание Шолохову, на этот раз от как было подписано старого члена КПСС А. Гиндина. Из числа известных всей стране на тот момент людей с этой фамилией был только Арон Маркович Гиндин, доктор технических наук, орденоносец, лауреат Сталинской премии, но автором письма явно выступил не он, а некий его безвестный однофамилец. Новый редактор литературной газеты Кочетов, безмерно уважавший Шолохова, но поставленный на должность Сусловом, не мог отказать крупнейшему советскому чиновнику в публикации этого письма. Странным был сам выбор заказчиков письма. Неужели у них не нашлось критика с другой фамилией? Гиндин, судя по его посланию, даже на съезде отсутствовал. С чего бы ему было писать ответ? Шолохов неизбежно должен был прочитать письмо, как очередной привет от своих доброжелателей. Его словно бы провоцировали на очередную ксенофобскую выходку, чтобы поставить на вид ЦК, а мы вам говорили, он не просто пьяница, он еще и антисемит. На самом деле никакой Гиндин письма не писал. В стране на обозрение был представлен совместный труд оставшихся безымянными партийных управленцев по культурному ведомству и московских литературных чиновников. «Я, как и весь наш народ, считаю Шолохова величайшим писателем нашей Родины», разводя липкую патоку писали Загиндина. «По своему таланту ему нет у нас равных. Каждая глава его произведений и по своей художественной ценности – это шедевр мировой литературы. Но, как это ни странно, его политические выступления и на съезде писателей, и на съезде партии – какие-то мелкие» с каким-то демагогическим душком. «По-моему, было бы по партийному товарищу Шолохову ставить ставку не на дезорганизацию Союза, а на его укрепление. Что за новая с его стороны пропаганда культа личности? Дескать, Великий Горький умер, он мог руководить Союзом, а теперь никто из нас не может», продолжал якобы Гиндин. В свете хрущевского доклада попытка вменить Шолохову в вину пропаганду культа личности – пусть и применительно к Горькому, имела смысл вполне прозрачный. Что-то вы, товарищ Шолохов, медленно перестраиваетесь на новые рельсы, не спешите расставаться со сталинским наследием. Дальше шла фактура, о которой никакой Гиндин знать не мог, ее могли подобрать лишь умные мстительные руки. Вот, посмотрите, с 1926 по 1933 год за 7 лет он написал три книги Тихого Дона и очень быстро поднятую целину. За следующие семь лет, с 33 по 40, только одну четвертую книгу Тихого Дона. А с 40 по 56 год за 16 лет полтора десятка глав второй книги поднятой Целины и небольшое количество глав они сражались за Родину. Не маловато ли это? Почему такое резкое снижение темпов? Ведь Федин, Леонов и другие, о которых он говорил на съезде, несмотря на свою загруженность общественной работой, написали за последние годы пусть не с той силой таланта, гораздо больше, чем он. Весьма комично выглядело то, что, пытаясь задеть Шолохова, авторы письма попутно унижали Федина и Леонова, написавших больше, но явно хуже качеством. «Его отповедь», — подводил коллективный Гиндин итоги, «показала перед народом его малую самокритичность. Его же демагогические нотки насчет дачи курортов могут понравиться только отдельным отсталым людям». Каждый же сознательный советский человек понимает, что ничего нет позорного в том, что писатель имеет дачу и ездит на курорт. Если бы Шолохов порылся в памяти, он бы еще одного однофамильца мнимого автора письма вспомнил. И какого? Писатель шолоховского поколения Сергей Марков вспоминал свою литературную юность второй половины двадцатых. «В Сибири была очень хорошая обстановка. Советская Сибирь и сибирские огни неотделимы друг от друга». Что же получается в этой дружной семье? Появляется курс, и начинается нечто страшное. Маленького роста человечек, розовые глаза, кролика, короткие ручки, лет 40, Неплохой журналист до да Новосибирска отрепался где-то в Нью-Йорке, основал течение анархистов-эгоистов. Курс, как мы помним, развернул тогда жесткую кампанию против Шолохова, а также Горького, Михаила Булгакова и Валентина Катаева. В том числе об этом пишет Марков. Начинается нечто страшное. В Сибири создается накаленная обстановка. Курс начал устраивать невероятные вещи. Этот маленький, пегий Наполеончик собирает комплот, во главе которого становится первый секретарь крайкома Сырцов Сергей Иванович и уполномоченный представитель ОГПУ по западносибирскому краю Заковский, у которого лицо было как бы обсыпано мукой из поляков с какой-то сложной биографией. Выходит, через некоторое время новый журнал «Настоящее». Настоящевцы казались нам какими-то авантюристами. Часть из них была связана с Америкой. Об этом все знали, но как-то помалкивали. Был такой странный человек с фамилией Гиндин. Он был правая рука у курса. Был какой-то Мусинов, Коврайский и другие сильные троцкисты из Москвы. А если это тот самый Гиндин был бы? Ах, какой поворот сюжета!» «Мы тебя с Курсом и Сырцовым не утопили в самом начале, хоть теперь дотянуться и свести счеты». Увы, у того Гиндина, что работал с Курсом на Сырцово, инициалы были иными. Но фамилия-то могла царапнуть Шолохова. Кто-то был такой, где-то на прошлом перекрестке встречался. Содержание хрущевского доклада в краткие сроки стало известно всей литературной номенклатуре. Доклад рассылали в распечатке с требованием «После прочтения вернуть». Большинство советских литераторов в той или иной мере вложились публичным словом, а кто и делом, вплоть до прямого доносительства, в историю репрессий. Прочитав доклад, множество писателей были буквально шокированы. Любая советская библиотека хранила в подшивках главных газет множество расстрельных писем и статей. В марте 1956 года Леонов и Фадеев встретились в Кремлевской больнице. У Леонова случился инсульт, отнялась половина лица. Фадеев смотрел на мир глазами приговоренного. Шолохов в 30-е, со скидкой на эпоху, от которой было не спрятаться, вел себя в сущности безупречно. Его пути можно было лишь позавидовать. Но и для него, конечно же, появление хрущевского доклада стало рубежом. Если мы нагребли вокруг себя такое количество трагедий, подлости, неправды, в чем тогда заключалась наша правота – Происходившее тогда в стране вызывало сложные чувства от удивления до брезгливости. Из Третьяковской галереи вынесли все сталинские портреты. 5 марта в годовщину смерти Сталина уже не было траурных митингов. Из библиотек, записал Чуковский в дневнике, начали изымать сборники Суркова и Симонова, знаменитейших поэтов эпохи с упоминаниями сталинского имени. 28 марта в «Правде» вышла статья «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма». В апреле в Знамени появилась вторая часть повести Еренбурга «Оттепель», торопливая и ненужная, оставляющая одно ощущение. Автору хочется быть на полшага впереди идущих процессов. 13 мая застрелился на своей переделкинской даче Фадеев, ему было 55. Шолохова как в самое сердце укололи, он ведь... В своих выступлениях ругал Фадиева. Но как? Искренне просил, вольте его со всех должностей, пусть уедет к себе на Дальний Восток, откуда явился когда-то и вернется наконец к писательству. Так бы и спасся. Ах, Саша, Саша. Какие бы ни были отношения, а целую жизнь прошли рядом, с 23 по 56 33 года, из них 2 третьего в главе советской литературы. Когда последний раз виделись в ту самую предсмертную весну, Шолохов вдруг спросил «Саша, а как ты думаешь, что такое соцреализм?» Фадеев подумал и сказал «Если по совести, отчет черт знает, что это такое». В правде вышло медицинское заключение о болезни и смерти товарища Фадеева, где черным по белому прописали «покойный страдал алкоголизмом». Шолохов тут же позвонил председателю Президиума Верховного Совета СССР Ворошилову «Зачем?» Зачем вы написали про это? Разве это по товарищески Вы же посмертно унизили писателя, героя гражданской войны, штурмовавшего Кронштадт в 21-м году, тяжело раненого тогда. Ворошилов, не рассердившись, взволнованно ноющим, как отметил потом Шолохов голосом, пояснил: Фадеев нам странное письмо оставил. На личности членов Президиума ЦК перешел. В предсмертной записке Фадеев писал, Меня превратили в лошадь ломового извоза. Всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня. Кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться – в силу подлинности и скромности внутренней, глубоко коммунистического таланта моего. Литература — это высший плод нового строя, унижена, затравлена, загублена. Самодовольство новаришей от великого ленинского учения, даже тогда, когда они клянутся им этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от Сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, эти невежды.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 Позже выяснилось, что за две недели до самоубийства он бросил пить. В мае Шолохов тоже не пил, не хотелось. Ездил по Верхнедонской округе. Заглянул в колхоз «Тихий Дон», спросил у председателя, чем помочь. Тот говорит, «Да, автомашины бы приобрести». «Шолохов, а поехали в Москву к министру сельского хозяйства?» «Спросим у него председатель колхоза. Вы серьезно, Михаил Александрович?» «Шолохов, серьезно. Собрались да поехали». Через месяц колхоз получил три бортовые автомашины и самосвал. Председатель колхоза вспоминал, наши колхозники так и называли их – Шолоховскими. Фильм «Тихий дон» начали снимать в октябре 1956 -го. Шолохов на хутор Деченский, хоть и не дальний свет, посмотреть, как идут натурные съемки, не приедет ни разу. Редактором на картине работал добрый товарищ Юра Лукин. Он должен был по возможности проследить за работой, а так не авторское дело по пятам за режиссером ходить. Хороший фильм не испортишь, плохой не поправишь. 5 ноября 1957-го к Шолухову в Вешенскую заехали второй режиссер фильма Генриха Ганесяна и оператор Майя Меркель. Она вспоминала, что три дня не выходили из-за стола, так хорошо встречал. Генрих и Майя нарассказывали много всего. Когда в Каменске приступили к съемкам первой сцены, драки на мельнице, сошлась половина городка, пришлось сцену съемок оцеплять веревками. Люди в толпе ругались, споря, кто Герасимов, вон этот, а Шолохов, вон тот. Шолохов не такой, я в газете видал. Ты видал, а мне Шолохов друг, говорю тебе, это он. Друзей там у Шолохова оказалась половина Каменска. Он смеялся, подливал гостям. Герасимов, по взглядам своим убежденный коммунист, каким и останется до конца жизни, сам хотел сыграть Штокмана. Начинавший как актер, он имел в багаже 15 киноролей. Штокман у Герасимова был образцовым борцом за народное будущее. Герасимов сам себе устроил пробы и оказался на коллективного Штокмана замечательно похож лицом. Но, увы, как состоявшийся советский аристократ, для потасканного в ссылках революционера выглядел слишком мощно. Пришлось от идеи отказаться. Бунчука он тоже хотел сыграть, тем более, что Бунчуку Герасимова берет «Зимний». Это единственная привнесенная в фильм сцена, которая в романе отсутствовала, но Герасимову она понадобилась с понятными целями. Он хотел хоть раз в жизни лично взять «Зимний». Но тут фактурно он подошел еще меньше. Роль сына Мелехова-Мешатки досталась пареньку, у которого случайным образом оказалась фамилия Мелехов. А Ксинья, вернее, Быстрицкая, души в нем не чаяла. Не то, чтобы в роль входила, а просто привязалась. Все опять путалось. Кино, жизнь, роман. Актриса Елена Максимова, игравшая мать Кашивого, как выяснилось, снималась еще в первой экранизации романа, там она играла Дарью. Причем на съемках Максимова поселилась в Диченском у прежней своей хозяйки, где снимала жилье в прошлый раз, как и не было четверти века. Глебову Беркутин нос каждое утро клеили заново, чтобы нос не потерялся. Отдали актеру на хранение, бери его на квартиру. Петр и с ним возвращайся каждое утро на съемке. Глебов жил с женой и годовалой дочкой. Дочка заметила, что папа всякий раз приносит с собой таинственную шкатулку. Улучила момент, открыла и, решив, что это какое-то ароматное угощение, нос съела. Глебов в свою коробочку утром полез, а носа нет. К жене брала... «Да ты что?» — смотрит на дочку, а та в ротик показывает пальцем «ням-ням». Шолохов хохотал. «Конь у Глебова был норовистый. Однажды разыгрался, актер упал и сломал ключицу. В некоторых сценах пришлось подменять Глебова дублером, пока он лечился. Мария Петровна охала, слушая рассказы гостей. Когда снимали драку Григория и Петра со Степаном Астаховым, Глебову нос разбили до крови, так галтелы били друг друга». Быстрицкая, то есть Аксинья, только что, согласно сюжету, битая мужем за измену, лежала во время драки казаков под телегой. Она должна была охоти стенать, но на этот раз играла плохо. Двадцать дублей сняли все впустую, Герасимов вдруг как заорет на нее матом. Быстрицкая рыдать, Герасимов мотор, и получилась великолепная сцена. Потом, скомандовав стоп, подошел к актрисе, обнял ее, стал шептать что-то на ухо. Элина вытирала слезы, вздрагивала плечами, понемногу успокоилась, а потом и засмеялась. Людмила Хитяева, игравшая Дарью, не умела плавать. Она трижды тонула в юности и с тех пор боялась воды. По сюжету она должна была утопиться, и для этого надо было выплыть на середину реки. Герасимов ее успокаивал, «Не бойся, сначала мы тебя научим плавать, а потом аккуратно утопим». Майя Меркель запомнила, что за столом сидели помимо четырех шолоховых их 19-летняя дочь Маша и одна из сестер Марии Петровны. Заходил карлик, друг Шолоховской семьи. Вокруг стола бродили охотничьи собаки. Майя никак все это не комментировала в своих воспоминаниях, но, кажется, по советским временам Шолохов воспринимался кем-то вроде помещика из русской классики почти уже Троекурова. Утро начиналось с шампанского. Потом Шолохов показывал им охотничьи трофеи и коллекцию оружия, в числе прочего, тот самый, оставшийся с войны ППШ. Только заехав в Москву, он, наконец, заглянет на съемки первого снимавшегося в павильоне эпизода картины «Сцена в лавке Мохова». Там продавец спрашивает у Пантелея Прокофьевича, не собирается ли он выдать Григория за Аксинью. Поняв, что над ним издеваются, взбешенные Мельхов старший хромая выходит из лавки. Глядя эту сцену, можно довообразить, что в том же помещении сидит Шолохов. Странным образом это придает всему происходящему дополнительную достоверность. Звукооператор-постановщик Дмитрий Флянгольц записывал в фильме «Звук вживую». Возможно, в том дружном смехе, что звучит, когда старик Мелехов выходит, прячется и шолоховский голос.